глава 13 Серёже было непонятно и чуждо то ревнивое хозяйское беспокойство, которое владело Арсением Ивановичем, доктором Бергом, Верой Андреевной, Володей, Аркадием Ротенштерном и всеми теми товарищами, кто пытался руководить революцией. Он вступил в партию не потому, что верил в утверждённую съездом программу, И не затем, чтобы вести за собою народ. Обыкновенная мирная жизнь, её жестокость, лицемерие и ложь возмутили и оскорбили его. Ему казалось, что только в социалистической партии, в самоотверженной и бескорыстной борьбе скрыта вечная истина, не нарушаемая заветы Христа. На себя он смотрел, как на рядового, на одного из безымянных солдат, которым не дано сомневаться, а дано безропотно умирать. Он твёрдо веровал в революцию, веровал, что Господь не оставит её. И молитвин надёрзал на самое страшное, на дозволенное людьми насилие. В середине апреля он за полцены не торгуясь, продал пролётку и лошадь, скинул армяк и надел неудобное немецкое платье. В мягкой шляпе и модном пальто, причёсанный и умытый, с завитыми кверху усами, он стал неузнаваемо новым, не похожим на крестьянского парня. Он съездил в Москву, переменил извозчичий паспорт и из хозяина-лихача превратился в помещика Дворянина. Болотов не поверил глазам, случайно встретив его. В субботу За несколько дней до открытия Государственной думы ожидался обычный утренний выезд главного военного прокурора. В пятницу вечером Серёжа в пассаже увиделся с Епалитом. До этой решающей встречи ему прямо казалось, что прокурор, наверное, будет убит. Но когда на углу Караванной он поздно ночью остался один, стало жутко. Захотелось свернуть и полито Ещё раз пожать ему руку и услышать встревоженный голос, услышать, что Россия благословляет террор. Но и полит затерялся в толпе. Серёжа вздрогнул и утомлённой походкой пошёл по Невскому сам не зная куда. Он вышел на набережную Невы и наклонив белокурую голову заглянул в свинцовые воды. Со звонким плеском катилась река, и пыхтел у пристани пароход. Далеко на востоке за охтой бледнее тайлан ночь. Предчувствовалось апрельское утро. Серёжа зябко повил плечами. Извойщик: "Вот барин, пожалуйте, на острова, на Крестовский прикажете?" "Ну да, на Крестовский." Не задумываясь, сказал Серёжа и удивился. «Зачем? Зачем на Крестовский?» На островах пахло сыростью и травой, Влажным запахом моря. Сквозь оголённые ветви в предрассветной редеющей тьме Холодно сверкали огни, зелёные, красные, жёлтые. У этих огней извозчик остановился, Серёжа вошёл в просторный, светлый и наполненный людьми зал. Визгливые звуки оркестра, говор, крики и смех на минуту оглушили его. На сцене немолодая в розовой юбке женщина с голыми руками и шеей быстро в такт поднимала обнажённые ноги и высоким сопрано выкрикивала весёлый мотив. Сытые чиновники и купцы, гремящие шпорами офицеры смеялись и ницво хлопали ей. И когда Серёжа увидел эту полураздетую с раскрашенным лицом женщину, этих подобострастных заискивающих лакеев, эту разгульную беззаботную опьянённую весельем толпу, он ещё глубже почувствовал своё одиночество. Он хотел уйти, но ему вспомнился неприветливый номер гостиницы. Жёсткая, покрытая стёганым одеялом кровать и докучливые часы без сна. Он нахмурился, сел за стол у дверей. Он испытывал нарастающую, неизъяснимо томительную тревогу и не умел понять, что же именно смущает его. Ипполит. Но если даже Ипполит прав, и всё окончится неудачей, и я исполняю свой долг, Совесть моя спокойна. Умирить? Разве я боюсь? Разве боюсь? Спрашивал он и с волнующей радостью отвечал: "Нет, мне не страшно. Это не то". Так в чём же моё сомнение? Он устало взглянул на сцену. Теперь на деревянных освещённых бенгальским огнём подмостках Усатый в вышитой рубашке мужчина с при свистом отплясывал трепака. Он размахивал кругло руками, притоптывал и кружился стуча подкованным каблуком. Зал дрожал от рукоплесканий. Чей-то пьяный икающий бас без отдыха ревел браво. Да-да, я убью. Почти вслух подумал Серёжа: "Да, убью". И сейчас же, с неотразимой ясностью, с предвидением неумолимой судьбы, он понял, что должен убить, что нет его воли, что он не властен решать и что кто-то решил за него. Это было то гнетущее чувство, которое он и Ваня и Болотов впервые испытали у Слезкина на дому. И теперь в петербургском ночном кабаке Среди смеха женщин и суеты это чувство снова победило его. Так надо. Так надо, не замечая подмосков, повторял он с тоской. Господи, неужели? Почему же именно я? Я не хочу убивать. Он сидел за столом, согнувшись и мешая серебряной ложечкой чай. Издали можно было подумать, что он прилежно смотрит на сцену. Ему вспомнился Слезкин. Оледенелые баррикады, драгунский расстрелянный офицер и насмешливая улыбка Вани. Зубастка бель да прост. Вспомнился Болотов. Его совестливые сомнения и свой неясный ответ не дано знать. «Господи, научи!» «Завтра я должен убить. Точно ли должен? Действительно ли я обязан? Или, может быть, я хочу?»